Воное время Воззвал к Аполлону Кранит тучеводец. Ныне гряди Аполлон И, восхитив отстрел Сорпедона, тело От черной крови От бранного праха очисти, Вдаль перенесший к потоку Водой омой светлоструйный, Миром его умости И одень одежды бессмертной. Так совершив Повели ты послам и безмолвным, и быстрым смерти и сну близнецам, Да поспешно они с Арпедона в край отнесут плодоносный в пространное ликие царство. Там, а братья, други его погребут и воздвигнут в память могилу и столб с подобающей честью усопшим.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 и героя Пиларта. Сих он сразил, а другие спасения в бегстве искали. Взяли б в сей день аргивяне высокую башнями Трою с сыном Менете, так впереди он свирепствовал пикой, если бы Феб Аполлон не стоял на возвышенной башне, гибель ему замышляя и Трои сынам побарая. Трижды Менятиев сын взбегал на высокую стену, дерзко отважный, и трижды его отражал Стреловержец, дланью своею бессмертный в блистательный щит ударяя. Но когда он, как демон, в четвертый раз устремился, голосом грозно-претительным Феб Стреловержец воскликнул. Храбрый потрокл от ступи Не тебе предназначено свыше град крепкодушных троян копием разорить, не Пелиду, сыну богини, который тебя несравненно сильнейший. Рек, и далеко назад Менетит отступил, избегая гнева могущего бога стрелами разящего феба.